Глава 34. Марк. Все болит и внутри, и снаружи. Но это ерунда. Рад, что остался жив. Софья бледненькая, с темными кругами вокруг глаз. И даже щеки, как будто впали. Ну да, она почти ничего не ела в последние дни. Я мог бы догадаться о беременности раньше. Кто ж знал, что ей придёт в голову такое от меня скрывать? Она сидит рядом со мной на постели. Кладу ладонь ей на живот. «Это мои дети». «Ты совсем дурак?» Звереет моментально. «Сонь, я видел предварительное заключение. Там срок». «Это заключение сделали по анализу крови. Уровень Хагаче у меня такой, какой бывает на более позднем сроке обычно. Сам догадаешься, почему. Или тебе мозги об мост отшибло?» Она ругается, злится на меня. «А я счастлив. Пусть делает, что хочет. Все стерплю». «Потому что их двое?» «Да!» А это выяснилось позже, когда посмотрели ультразвуком. «На вот!» Протягивает маленький черно белый снимок. Смотрю на изображение и ничего не понимаю. «Вот один», — показывает пальчиком Соня. «А вот второй». «Неужели у нас и правда будут близнецы?» «Для абсолютного счастья нужно прояснить один вопрос». «Я слышал, край уха ваш разговор с Алексеем». «Скажи мне, малыш, почему он считает, что в детях его кровь? И с какого перепугу собрался их воспитывать?» «Ты подслушивал? Настолько не доверяешь мне? Думаешь, я тебе с ним изменила? Это отвратительно, Миллер!» Она осторожно спускается с кровати и встает. «Вижу, что чуть пошатывается». «Не думаю, но мне нужно объяснение. Потом поквитаешься со мной. Сейчас просто ответь». Она шумно вздыхает. «Ты договорился о свободном посещении для меня». И папу с Лёшей сразу пустили. Они с раннего утра сидели в тачке под больницей, ждали новостей. Я как раз вернулась после УЗИ. Узнала только-только, что у меня будет двойня. Так страшно стало. Тебя ещё рядом не было, как назло. Бедная моя малышка. Это сейчас я добрая. Меня чем-то здесь пичкают. Головные боли почти не мучили вчера и сегодня. Тошнило только пару раз». А я же раньше ничем таким уж серьезным не болела, и мне это все очень непривычно. Столько всего сразу. Ну так вот. Иду и реву. Они меня давай успокаивать. А папа возьми и ляпни, что была бы мама жива, она бы поддержала, утешила. И мне прям себя так жалко стало. Сонечка. Притягиваю ее к себе, и она снова забирается на кровать. И вспоминает, что в лёжке оказывается мамина кровь. Представляешь? Я думала, наши семьи просто дружили всегда. Они были троюродными братом и сестрой. Его отец и моя мама. Мы с Лешкой, значит, четвеюродные. Как в индийском фильме. Мне просто нужно было спокойно доехать до больницы, зайти в палату, обнять, успокоить. А вместо этого что получилось? Прости меня, котенок. Пожалуйста. Она ложится рядом, кладет мне голову на плечо и закидывает ногу поверх моих, как мы спим иногда дома. Я тебя прощаю, Марк. Но если мне перестанут давать волшебное лекарство и мигрени вернутся, ты станешь моей первой жертвой, имей в виду. Уже чуть не стал. В смысле? Засмотрелся в телефон, когда Ратмир прислал то первое заключение с непонятными сроками, а потом услышал ваш разговор. Собственно, из-за этого я и попал в аварию. Отвлекся от дороги. Ты чуть не погиб из-за ревности? Ну и кто ты после этого, Миллер? Из-за любви. К тебе и к ним. Снова прижимаю ладонь к ее животу. Мы несколько минут лежим, обнявшись в полной тишине. Спать хочется, но яркий свет слепит глаза. Вскоре в палате появляются врачи. Меня осматривают и дают положительный прогноз. Начинается перевод в обычную палату, что очень радостно потому что белый кафель, металл и множество мигающих приборов действуют угнетающе. Я забираю у Софьи снимок малышей и отпускаю ее в гинекологическое отделение. Перенервничала сегодня бедная. Ей лучше сейчас находиться под присмотром. Ближе к вечеру, когда обустраиваюсь в палате и успокоенные родственники наконец-то разъезжаются по домам, звоню своей любимой девочке. Мне неспокойно, От того, что ее состояние все еще вызывает опасения врачей. Мы долго разговариваем обо всем на свете, пока она не начинает отчаянно зевать и тереть глаза. Засыпай, котенок, а завтра с утра мы увидимся. Не успеваю отключить видеозвонок, как в палате появляются новые посетители, которых я ну никак не ожидал увидеть сегодня. Марк, как же ты нас напугал! Причитает Александра, подлетает к моей кровати и нервно обнимает. Ее глаза чуть заметно опухшие. Плакала, похоже. Сань, все нормально. Прижимаю невестку к себе. С каждым может случиться. Следом заходит Андрей. Взгляд суровый, сосредоточенный. Обнимаемся тоже. После вопросов о самочувствии брат спрашивает. Известно уже, чьих рук дело. Я сам виноват. Отвлекся на секунду. Хорошо, хоть никто больше не пострадал. Они взирают на меня с недоверием. Да я и сам себе такую дурость не смогу простить. Просто повезло, что все они меня в больнице навещают, а не заказывают траурные венки. На что же ты так отвлекся? Пожалуй, обойдемся без подробностей. Соня уже высказала, какой я идиот. И этого вполне достаточно на сегодня. Беру с тумбочки драгоценный снимок и протягиваю Сашке. Узнал, что стану отцом двойни. «Двойни? Марк, какое счастье!» Старшие миллеры рассматривают первое фото племянников. Сашуля расчувствовалась. Схлипывает. Андрей с уважением смотрит на меня и обнимает снова. В дверь деликатно стучится охранник и спрашивает, можно ли пустить еще пару посетителей. И когда заходят Виктор с Мирославой, чувствую себя совсем уж неловко. У людей медовый месяц, только вчера поженились, но Вик не мог не примчаться ко мне. Повторяю коротко историю своего спасения и еще раз с гордостью рассказываю о предстоящем отцовстве. Девчонки знакомятся, с умилением рассматривают снимок моей двойни и убегают в соседний корпус к Софье. Я хотел было возразить, но разве Саню остановишь? Раз будет, так раз будет. «Жена у тебя красотка. Куда махнете в свадебное путешествие?» Интересуется Андрей. «У нас его, наверное, не будет». Смеешься что ли? Женщины о таком мечтают и планируют так же тщательно, как свадьбу. Всю жизнь потом будет припоминать». «У нас и со свадьбой все вышло наперекосяк. Потом как-нибудь расскажу». «Я бы тебе о своей рассказал. Это была настоящая катастрофа. Саша первые несколько месяцев пыталась со мной развестись. Но я переманил ее адвоката. Ухмыляется, глядя на меня. Марк, ты, улыбается Виктор. Что за семья у вас такая? Так о чем я? Продолжает Андрей. Видимся редко в последние годы. Может, встретимся все на Алтае? У Сашки там бизнес, и мы недавно купили дом под горно-алтайском. Отметим сразу три свадьбы. Мы с Виком переглядываемся. Ему-то уж точно не хочется ничего отмечать, и я знаю. Мы с Соней будем рады. Ей наверняка запретят сейчас долгие перелеты и резкую смену климата, так что Алтай — оптимальный вариант. Согласен, — вздыхает Виктор. Неплохой шанс сблизиться с ненавидящей меня женой. Летим.